Глава 19. Верхняя ветка сейчас, и как там выглядит Россия? На всякий случай напомню, из-за разницы в частотах, время на верхней ветке значительно убежало вперед по сравнению с нами. Если в нашем мире сейчас 2023 год, то на верхней ветке уже конец 21 века. Именно поэтому мне пришлось так долго, на протяжении многих глав. Рассказывать о ней читателям, ведь в течение всех этих дополнительных лет там случилось множество событий, однако сейчас я наконец подошла к концу своего рассказа, поэтому самое время написать о том, что происходило на верхней ветке в 80-х-90-х годах 21 -го века, то есть в самом недавнем для них времени. В прошлой главе я упомянула о том, что примерно в 70-80-е годы на верхней ветке случился очередной бум духовности, только вот связан он был не просто с религией, как в былые времена, но и с признанием наличия инопланетного разума, а также и желанием прикоснуться к нему в той или иной мере. Эта тема была очень популярна в обществе некоторое время, однако потом ее начали потихоньку вытеснять и другие новости. К примеру, в научной сфере стали потихоньку происходить изменения, которые вскоре сказались на жизни людей. В чем они выражались? На этот раз рывок технологий не был связан с промышленным оборудованием или бытовой техникой, ведь в этих сферах скачок уже произошел, а последующие годы дорабатывали то, что изобрели ранее. Нет, теперь на первый план вышла область биоэнергетики, Именно там появились некоторые революционные вещи, о которых ранее никому не было известно. Начать их описание стоит, пожалуй, с самого интересного факта. В те времена на верхней ветке, наконец, официально признали наличие у человека тонких тел, в дополнение к физическому. Понятное дело, сразу весь их комплекс оглашать не стали, однако так называемые нижние тонкие тела все же объявили действительно существующими. Опишу, как ученые преподнесли людям данные о различных тонких оболочках. Первое. Эфирное тело человека, как наиболее близкое к земному миру, изучали наиболее плотно. Было опубликовано множество исследований о том, что оно отделяется от физического тела после смерти и некоторое время существует самостоятельно, после чего разрушается. Второе. Астральное и ментальное тела также признали официально существующими. Однако здесь были некоторые оговорки. Их называли полем эмоционального излучения и полем мысленных вибраций. Считалось, что они представляют из себя колебания энергий, которые образуются в результате эмоций и мыслей человека. На самом деле, конечно, так оно и есть. Просто сильно глубоко в изучении этих тел на верхней ветке не копали. То есть астральные миры, где человек может жить в астральном теле, а также тот свет, где мы находимся в теле ментальном, на верхней ветке не изучали. Да, там предполагали, что индивидуальные поля колебаний человека вписаны в общие энергетические поля. Однако дальше этих общих рассуждений дело не шло. Оно и понятно. Сразу вываливать огромное количество новой информации в общество было рискованно. Ее надо было выдавать порциями. БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА Но давайте вернемся непосредственно к устройствам, которые изобрели на верхней ветке. В первую очередь они относились, разумеется, к медицинскому оборудованию и использовались как дополнение при диагностике различных заболеваний. Для себя я выделила несколько групп биоэнергетических устройств, которые увидела на верхней ветке. Они следующие. Первое. Приборы для ранней диагностики заболеваний. В дополнение ко всем стандартным медицинским устройствам стали использовать специальный сканер эфирного тела. Он выявлял в нем так называемые тонкие места, где есть сложности с обменом энергией. Как прекрасно известно видящим людям уже сейчас, там, где существуют проблемы с внутренними органами, эфирные оболочки либо очень тонкие, либо наоборот, чрезмерно уплотненные. Одним словом, стандартный обмен энергии с окружающей средой в них нарушен. Небольшая справка. Эфирное тело, по сути, является некой прослойкой или проводником между физическим телом и более тонкими телами. Поэтому, когда случается, к примеру, сильный эмоциональный стресс, то потом могут последовать болезни. Выбросы отрицательной энергии в астральном теле бьют по эфирному, а оно, в свою очередь, влияет на физическое. Часто бывает так, что в результате каких-либо эмоциональных проблем в эфирном теле уже есть повреждения. Но вот на физическом уровне болезнь еще не наступила. Она находится в так называемом инкубационном периоде. На этой стадии потенциальную проблему может увидеть человек с экстрасенсорными способностями, а также предупредить о ней, чтобы подстелить соломку и как можно раньше устранить потенциальную проблему. Именно такую роль, ранняя диагностика перед тем, как болезнь возникнет на физическом уровне, взяли на себя приборы эфирного видения на верхней ветке они применялись, чтобы выявить потенциальные сложности со здоровьем. Их использовали в рамках медицинских исследований, когда полностью сканировали состояние человека. Второе. Приборы для лечения заболеваний. Второй важной функцией, которую взяли на себя биоэнергетические устройства на верхней ветке, была помощь в излечении от различного рода заболеваний. Если первый тип приборов, который я описала выше, лишь сканировал эфирную оболочку и выявлял в ней потенциальные проблемы, то второй с помощью специальных колебаний пытался ее восстановить до стандартного состояния. Да, очень далеко в этой области тогдашняя наука еще не продвинулась и каких-то воистину революционных результатов еще не достигла. Однако некоторые успехи все же были, к примеру, а. Приборы, которые временно гармонизировали общее эфирное поле человека. То есть на тот момент, когда они работали, нарушения в обмене энергии частично или полностью сглаживались. Этот эффект не был постоянным, однако некоторое терапевтическое действие все же оказывал. Вылечить таким образом очень тяжелые заболевания было невозможно, однако даже людям с серьезными проблемами они приносили временное облегчение. К тому же при легких недомоганиях они действовали просто отлично, могли устранить их, нормализовав самочувствие. Б еще одна категория устройств, которые успешно применялась, была связана с лечением ментальных расстройств, тревожности, эмоциональной нестабильности, депрессии и так далее. Подобные приборы отличались от первой категории тем, что их основным местом действия был эфирный слой вокруг головы человека. Также самые продвинутые из этих устройств отличались тем, что пытались добить до астрального уровня и гармонизировать колебания и там тоже. Однако такие разработки были весьма дорогими, поэтому в народ в конце 21 века еще не пошли. Все вышеперечисленные устройства были достаточно эффективны, и людям с заболеваниями нервной системы или даже психическими расстройствами их стали прописывать в качестве терапии. Да, с тревожностью они боролись неплохо. Правда, их нужно было использовать регулярно, иначе эффект начинал теряться. Тяжелые психические заболевания с помощью таких приборов, к сожалению, полностью не излечивались, но все равно таким людям становилось лучше. Более продвинутые разработки, которые влияли не только на эфирное, но и на астральное тело, в этом плане действовали более эффективно. Однако, в описываемый период они были еще весьма дорогими и применялись нечасто, в основном в качестве экспериментального подхода. Верхняя ветка в наши годы, мир в текущий момент, а также обстановка в России. Я думаю, с развитием медицины и технологий читателям уже все понятно, поэтому переключусь на политику и экономику. Но перед тем, как я расскажу о последних событиях в этой области, нужно внести еще одно весьма важное уточнение. Без него картина будет неполной. Так вот, так же, как и наша, Верхняя ветка представляет из себя не одну единственную колею, а скорее пучок веточек. Да, там есть некое глобальное русло событий, но при этом сценарии на разных локальных ветках могут слегка отличаться. Вдобавок, даже ход времени на отдельных веточках может быть разным из-за небольшого разрыва в частотах. Грубо говоря, между самыми длинными ветвлениями может быть несколько лет разницы. На нашей ветке, кстати, похожая картина. Именно поэтому в своем рассказе я описываю лишь общую тенденцию на верхней ветке, которая по-разному могла проиграться в тех или иных вариантах. И все же общий ход событий и будущей перспективы я вижу примерно так. Первое. Сейчас на верхней ветке продолжается плавный переход от раздробленного мира с множеством стран и индивидуальными правительствами к единой системе управления. Он идет по факту с начала 21 века поэтому многие его этапы уже позади. Да, пока деление на государство с разным руководством и отличиях в уровне жизни еще сохраняется. Однако, чем дальше, тем больше эти отличия пытаются сгладить, дотянув всех примерно до одного уровня. Насколько я вижу, согласно задумке, в будущем местные правительства должны играть ту же роль, как в нашем мире главы регионов, То есть все самые важные решения будут приниматься централизованно, а на местах будут лишь следить за их исполнением. Роль центра принятия решений должна достаться ООН, вернее, той глобальной организации, в которую она трансформируется. Второе. Политическая картина мира на верхней ветке выглядит не так, как у нас. Там все вышло довольно интересно. Поскольку государства в будущем планируют приравнивать к регионам единой страны на планете Земля, то их размер должен быть плюс-минус одинаковым. Именно поэтому некоторые небольшие государства, расположенные по соседству, особенно много их в Европе, уже объединили воедино. А крупные страны, наоборот, для более простого управления были разделены на несколько независимых частей. Третье. Я думаю, что, прочитав последние несколько абзацев, читатели захотят спросить у меня про Россию на верхней ветке. Так вот, я вижу следующую картину. Наша страна там сейчас тоже разделена на несколько государств-побратимов, в каждом из которых свое правительство. Этот процесс был быстрым, Он начался примерно в 2020-2030 годы, а закончился ориентировочно в 2050-2060 е успокою тех, кто стал сейчас волноваться за нашу страну. Никаких войн, гражданских волнений и прочего подобного в этот период не случилось. Разделение произошло не потому, что Россию ослабили и раздробили, а по другим причинам. Как я уже писала, на верхней ветке с начала 21 века очень большую роль играла ООН. Эта организация принимала все ключевые решения. В итоге на фоне всеобщей мировой стабильности, а также отсутствия войн, роль государств значительно изменилась. Прекратилась гонка вооружений, отпала необходимость в создании разных альянсов, цель которых – бороться друг с другом. Да и границы не нужно было защищать огромными силами. В этих условиях на первое место вышло удобство управления территориями, поэтому поделить крупные страны на несколько частей со своей столицей автономным управлением показалось неплохой идеей. Формально, бывшие страны считались содружеством государств, однако руководство у них было отдельное. Что касается России, то она была поделена, насколько я вижу, на три больших государства. Европейская часть, Урал плюс Сибирь, а также Дальний Восток. Возможно, в разных вариациях верхней глобальной ветки эти страны выглядели немного по-разному, но в целом идея была именно такой. Практически во всех остальных крупных странах США, Бразилия, Китай, Индия. Была такая же история. Их также разделили на страны-побратимы, исходя из удобства управления большими территориями. Поскольку этот процесс был плавный и поэтапный, занял десятки лет, то протеста у людей он не вызвал. Скорее наоборот, большинство склонялось к тому, что это хорошая и логичная идея. Четвертое. Что касается социального строя, то поначалу, то есть в начале 21 века, в разных государствах он значительно отличался, однако потихоньку его стали дотягивать до некоего общего знаменателя, как было и во многих других странах. Как можно было охарактеризовать этот новый строй, к которому всех подводили? В общих чертах его можно было описать так. Самые большие предприятия принадлежат государству, Если какой-то бизнес вырастает выше определенного предела, то он обязан продать государству контрольный пакет своих акций, то есть по факту перейти под его управление. Средний и малый бизнес в частных руках. Поддержка населения государством очень высокая. Медицина, соцобслуживание и образование бесплатные. Частные предприятия и специалисты в этих отраслях есть, но их немного. Население выбирает управленцев на местах и глав небольших районов в регионах. А вот на ключевые посты, вроде глав государств, назначают сверху, то есть из условного ООН. Да, в разных вариантах верхней ветки эта система может слегка отличаться, но все же по моим ощущениям она выглядит примерно так.